Глава восьмая. Так называемый консерватизм, чаще всего у нас сходящийся с полной косностью, недавно дошел было до того, что наши пустосвяты были склонны видеть зло в самом возрастающем внимании мирян к делам церкви. Людям этого образа мыслей и гораздо более нравится то время, когда в светском обществе ни о чем церковном не рассуждали и истории церковной не знали. Архиереев, угощали ананасным вареньем, архимандритов — вишневым, а попов — поили чаем в конторе или даже в передней. Но все эти сетования напрасны. Пробудившееся внимание к церковным делам уже не может быть остановлено, да и недобром помянет христианский мир усилия тех, которые считают полезным остановить это внимание. Оно достойно поддержки, а не противодействия, потому что оно истекает из самого чистого источника — из любви к родине и ее вере. Вера же наша, несомненно, страдает и подвергается самым ужасным, почти неслыханным в христианстве порицаниям не по влиянию заносных учений, на которые мы охоче все сваливать, а по причинам, зависящим от устройства нашей церкви. Причем немалого удивления достойно, что порицания эти приходится не только выслушивать от жителей стран образованных, которые имеют показать нечто благоуспешно развиваемое и совершенствуемое в их церковной жизни, но и от простодушных невежд, усматривающих, конечно, по нашей вине, некоторые весьма для них осязательный вред в христианстве, как в культе. Примеров тому бездна, и я не стану приводить их в том изобилии, в каком они очень легко могут быть собраны из самых достоверных хроник, но укажу на последний, недавно обнаруженный случай по моему мнению, чрезвычайно тяжелый и мучительный для сознания христианина. Императорское русское географическое общество недавно издало исследование одного своего члена-сотрудника, господина Кузнецова, о черемисах, где мы находим следующие удивительные вещи. Мы читаем в этой книжечке, что наши давно окрещенные черемисы и в 1878 году были такие же язычники, какими были до крещения. Им было как-то проповедано Евангелие. У них настроены церкви, в которых есть штаты духовенства. Это духовенство совершает крещение младенцев и ведет, конечно, исповедные росписи, в которые надо вписаться, чтобы не подпасть ответственности. А христианства все нет как нет. И это еще не самая большая беда, что крещенные черемисы до сих пор не сделались христианами. Это у нас случалось и с татарами, и с Мордвой, у которой до сих пор во весь развал идет эпоха двоеверия. Но вот в чем беда, что окрещенные черемисы стали нравственно хуже, чем были, что всякий, вынужденный иметь с ними дело, старается отыскать старого некрещенного черемиса, из тех, кои отбежали крещение, потому что по общему наблюдению у некрещенных больше совестливости. Этого оскорбления святейшей религии Христа не может не поставить нам в вину вселенское христианство. О своем же крещеном поколении черемисы самого невыгодного мнения, да иначе не может и быть, это окрещенное, но ничему в христианстве не наставленное поколение, как свидетельствует та же книга, изданная императорским русским географическим обществом, страница шестая, относительно христианства столь же невежественно, как их отцы и деды, а к язычеству оно успело охладеть, потому что представители его редеют. Теперь можно из подросшего поколения встретить таких, которые не придерживаются никакой религии. Вот положение, которое едва ли нельзя назвать «водворением религиозного нигилизма» посредством крещения. А это заявлено твердо и никем не опровергнуто. И хотя или не хотя, Ему, очевидно, приходится верить и с ним соображаться. Принимая же в расчет, что такое явление далеко не единично, его надо считать важным и требующим самых скорых и самых энергических мер к всестороннему поправлению церковного дела. И скорого непременно потому, что церковная беда не ждет. Мнение это есть едва ли не общее мнение всей церкви, кроме тех, которые свои вкусы предпочитают истинам Евангелиям. Литература, во всех ее органах, которых нельзя считать противонародными и противоверными, неустанно твердит об этом почти в одно слово. Недавно еще все мы читали ряд правдивых и талантливых статей господина Евгения Маркова о нашем крещенном язычестве, а теперь, когда уже дописывается эта статья, получаем июньскую книгу журнала «Русская речь», где с религиозными вопросами обращаются почтительно и бережно, и здесь – В интересном этюде о духовенстве снова читаем, что вопрос о нем нельзя откладывать, так как от этого зависит подъем того жалкого состояния, в каком находится большинство нашего духовенства. Вопрос о свободе совести тоже не ждет, и горе, если он решится ранее преобразование духовенства. Оно, говорит русская речь, окажется бессильным бороться против множества сект, и православная церковь погибнет не в силу собственной немощи или несостоятельности, а только потому, что продолжительное существование неестественного порядка вещей вынудило ее служителей заглушить в себе познание ее сущности. Страница 301. Это положение страшное, но оно верно.